с ней всласть, он вставал и начинал расхаживать по комнате. Расхаживал, расхаживал, и вдруг начинал свою речь произносить. Попав случайно в соседний номер, вы слышали, как он расхаживает и декламирует. А когда хождение прекращалось, знали, что он встал перед зеркалом, дабы отшлифовать жест. Мне случалось попадать в соседний номер, потому что я должен был освещать его предвыборную кампанию в «Хроникл». Я лежал в ямке посреди кровати, там, где пружины устали от тяжести странствующего человечества, лежал на спине, одетый, смотрел в потолок, наблюдая, как медленно поднимается табачный дым и растекается по потолку, словно призрак, перевернутого водопада в замедленной съемке или бледная неясная душа, выходящая у вас изо рта с последним вздохом, наподобие того, как рисовали себе египтяне, чтобы навсегда покинуть горизонтальное вместилище из праха, одетого в плохо сшитые брюки и жилет. Я лежал там, пуская дым изо рта, не испытывая ничего и только следя за дымом, словно у меня не было ни прошлого, ни будущего. И вдруг в соседней комнате Вилли принимался за своем. Топанье и бормотанье. Это был живой укор и смех, и слезы. Знать то, что ты знаешь, и лежать за стеной, слушая, как он собирается стать губернатором, и запитивая в рот подушку, чтобы не расхохотаться. Несчастный придурок со своими речами. Но голос за стеной все бубнил и бубнил, ноги топали и топали, словно лапы тяжелого зверя, который мечется взад-вперед по запертой комнате или клетке, мотая тяжелой башкой, ища слабины, чтобы вырваться на болю, в свирепой непримиримой уверенности, что найдется удовольствие Где-то хлипкая доска или пруд, или задвижка не сейчас, но рано или поздно найдется. И, слушая это, вы теряли уверенность, что доски или прутья выдержат. А ноги не останавливались, они топали, как заводные, не человечьи и не звериные, они били, как пест в ступе, как штемпель в прессе. и в ступе лежали вы, а вас занесла туда нелегкая. А писту было все равно, вы или не вы лежите в ступе. Он будет бить, пока ничего от вас не останется, и еще долго после этого, пока не износятся машины или кто-нибудь не вырубит ток. И потому что вы хотите лежать в сумерках на чужой кровати, следить за папиросным дымом и ни о чем не думать, Не о том, чем вы были, не о том, чем станете, и потому что ноги, зверь, пест, придурок не останавливаются, вы вскакиваете, садитесь на край кровати и хотите выругаться, но вы не ругаетесь. Нет, вы начинаете удивляться, уже чувствуя боль и неуверенность в себе. Что же сидит в этих ногах, что не дает им покоя? Пусть он придурок, пусть он не станет губернатором, пусть никто не захочет слушать его речей, кроме Люси, но он не уймется. Никто и не слушал его речей, включая меня. Они были ужасные. Они были полны цифр и фактов, которые он собрал, разъезжая по штату. Он говорил: "Теперь, друзья, если вы запасетесь терпением, я сообщу вам цифры". Откашлявался, шелестел бумажками, и люди потихоньку оползали на стульях, принимались чистить ногти перочинными ножиками. Если бы Вильли догадался говорить с трибуны так же, как говорил с вами наедине, горячая, сверкая выпученными глазами и подавшись вперед всем телом, точно каждое его слово шло от чистого сердца, он может быть расшевелил бы избирателей. Но куда там? Он пытался оправдать свое высокое назначение. Пока он резвился в своей округе, это не играло большой роли. В памяти у всех была еще свежая история со школой. Господь стоял на стороне этого человека и явил свое знамение. Господь повалил пожарную лестницу специально, чтобы это доказать. Но вскоре вернулся,